Броуди. На том мы порешили. Броуди может вернуться уже сегодня, если не расскажет об их встрече ни единой душе. Это всё, что Элиза ему выдала. Когда он попросил показать её комнату, она ответила, что предпочитает спать на диване. К счастью для такого ребёнка, как Броуди, этого объяснения было достаточно. Утром Броуди явился на задний двор на полчаса раньше назначенного. Он постучал в окно оставив на стекле грязные пятна. Элиза указала на воображаемые часы на запястье, сгребла волосы обеими руками и изобразила, будто рвёт их на себе. Она открыла дверь, но сетку придержала, указав на его всё ещё босые грязные ноги. "Либо так, твёрдо сказала она, либо никак". Элиза начисто вытерла окно и дважды гоняла его обратно к разлёкшемуся у дому шлангу. чтобы он наконец полностью обмыл ноги. Во второй раз она потребовала, чтобы он сделал это под струёй, чем несколько его озадачила. Когда его ноги, включая подошвы, показались ей достаточно чистыми, а кожа порозовела от мощного потока воды, она бросила ему полотенце и пока он вытирался, заставила ответить на продуманные накануне вопросы. С кем ты разговаривал вчера вечером? Ты кому-нибудь рассказывал обо мне? Кто знает, где ты был вчера и где ты сейчас? Нет. Что нет? Всё нет. Я никому не говорил. Тётя на работе, вот я и здесь. Почему ты не в школе? Я на домашнем обучении. Тётя не верит в Хэллоуин. Она забрала меня из школы в прошлом году после того, как мы испекли кексы с тыквенными головами и украсили расписание летучими мышами. Ты меня пустишь? А ты никому обо мне не рассказал? Не а. Ты шпион? Да. Она задумалась. Вероятно, услышать такой ответ было безопаснее всего. Входи. Как только он оказался внутри, Элиза поняла, что на самом деле едва ли контролирует мальчика. Это было всё равно, что голыми руками управлять диким козлом. Броуди бродил по комнатам, открывал шкафы и ящики, жевал лёд из морозилки. и настаивал на том, чтобы включить вентиляторы и посмотреть, с какой скоростью они вращаются. Он включил телевизор, прибавил громкость и поскакал в другую комнату, всё ещё слушая передачу. Она вносила предложения, останавливала его, когда он перегибал палку, например, собирался кататься по перилам, представляя, что пол это лава. В общем, чувствовала себя нянькой, бегающей за малышом. Удержать его подальше от спален Елизе не удалось. Он попрыгал и покатался по простыням родительской кровати, восхищался, как круто плакатами death metal group, развешанными в комнате Маршела. Удивился обстановке в спальне Эдди. Всё открыто. Даже ухватив его за воротник, Элиза не могла помешать Броуди скакать между комнатами мальчиков, спотыкаясь о раскиданное по полу грязное бельё. А тут есть игры, спросил он. Пробегая пальцами по клавиатуре компьютера Маршелла, Броуди хватал всё подряд. Вот и всё. Она ни за что не сможет убрать все следы. Он заходил в каждую комнату и постоянно переставлял вещи. Столько вещей. И вот как ей вернуть всё на свои места? В прошлый раз она едва ли отыскала все оставленные им отпечатки. У моего кузена есть даг-хантерс. и Элен Инвейдерс. Я играл, когда был у него последний раз. Он живёт в Челметте, на другом берегу реки, рядом с большими нефтезаводами. Давай посмотрим, что на нём есть. Как он включается? Никак. Здесь Элиза не собиралась идти на компромисс. Она ни за что не позволит ему приблизиться к этой непонятной издающей странные звуки технике. именно ей придётся исправлять всё, что Броуди задумал натворить, а она в этом совсем ничего не понимает и просто застрянет. Она подумала о маршале, о его острых лопатках, драконьими крыльями, выпирающих из-под рубашки, о массивных костяшках его пальцев. Не трудно было представить, как вернувшись домой и обнаружив, что с его компьютером что-то не так, он в гневе пробивает в её стене дыру. Тебе пора уходить, сказала Элиза. Но ты сказала, что я могу остаться, пока часы внизу не заухают как сова. Ты уйдёшь сейчас. Я могу уйти, когда захочу. Нет, не можешь. Убирайся. Её глаза сверкнули свирепой непоколебимостью. Она поняла это по взгляду Броуди. Он смирился со своей судьбой, повернулся к двери и, повесив голову, вместе с Элизой поплёлся к выходу.